Глава 10. Война без войны. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 29 мая 1917 года. 11 июня по старому стилю. Трудно ли сыскать в Российской империи человека? Не революционера, не подпольщика, не агента какого-нибудь, а просто человека. Причем не крестьянина, не мещанина-обывателя, а самого что ни на есть потомственного дворянина. Их всего-то в стране миллион триста тысяч человек, и все они учтены и в родословные книги записаны. Тогда почему я за три месяца даже не сделал попытку? Я катил по извилистым лесным дорожкам». Вероятно, лесом данную местность можно все же назвать весьма условно, ведь, как бы то ни было, это не совсем глухая чищоба, а окрестности императорской резиденции. Однако здесь, вдали от цивилизации и новой старой столицы, природа все еще сохраняла некоторую первобытность и на парк не очень-то походила. Более-менее ухоженные дорожки сменялись едва различимыми тропинками. Те, попетляв по каким-то зарослям, вновь выводили к обжитым местам и наоборот. Я нарезал версту за верстой, следуя заветам и рекомендациям моего лейб-медика-академика Павлова, который, озаботившись здоровьем вашего покорного слуги, буквально выел мне мозг причитаниями о том, что не гоже царю-батюшке так себя надрывать и всячески гробить. Дел и проблем много, а я у России один. С последним утверждением спорить было трудно, и я подчинился. Правда, доктор рекомендовал мне конные прогулки, но я так и не смог себя пересилить. Нет, если что, я с легкостью вскочу в седло и поведу дивизию в атаку или возглавлю парадный марш, но это если сильно надо. А так, чтобы ради удовольствия... Нет, увольте. Не мое это. Пока, во всяком случае. Поэтому наматывал я километры на более привычном и психологически более комфортном транспорте – на велосипеде. И пусть это не чудо технической мысли третьего тысячелетия, со всякого рода переключениями скоростей и прочими примочками, но это все же велосипед. Вряд ли, конечно, я был предоставлен сам себе, все же это окрестности строго охраняемого объекта имперского значения. Да и генерал Климовичу не просто так подробно расспрашивал о планируемых маршрутах моих велопрогулок, но на глаза мне никто не попадался, а я никого и не искал, не желая, с одной стороны, портить себе уединение, а с другой подводить охрану под конфусы и монастырь. Ведь наверняка начальник моей личной службы безопасности строго-настрого приказал не отсвечивать и на глаза императору не попадаться, без особой на то нужды. Да и не хотел я сейчас никого видеть. Думал, думы тяжкие, и отнюдь не о международном положении я размышлял. И даже государственными заботами не был занят. Не мог ответить сам себе на простой вопрос: почему я за три месяца так и не попытался? Нет, сначала утешал себя мыслью, что очень-очень сильно занят, что у меня заговоры, революции, войны и прочие мятежи. Мол, нет у меня возможности даже головы поднять. Но вот потом. Как только все устаканится, я обязательно распоряжусь. Но не распорядился. Три месяца я здесь, и вот уже три месяца не знаю, как мне подступиться к этому вопросу. Я боялся. Боялся задействовать спецслужбы или собственную моего величества канцелярию, опасаясь дать в чужие руки слишком многое, вручить рычаги влияния на мою скромную персону. Боялся утечки информации, боялся разговоров и грязных лап интриганов. Но сейчас мне совершенно понятно, что панический страх у меня вызывает вовсе не все, перечисленное выше, а сама возможность найти и посмотреть в глаза. Ей и ему. Нет, будь я обычным императором, возможно, мне было бы и проще. Ну, бывают в жизни ситуации, когда прошлое вторгается в привычную и размеренную жизнь. Ты на то царь-батюшка, чтобы принимать трудные решения. Но я не был простым императором. Я проклинал себя за трусость, за малодушную попытку отложителей вообще игнорировать эту проблему, одновременно ловя себя на мысли, что не надо туда лезть, не надо ничего делать, не выйдет из этого ничего хорошего, ни для кого. Но, с другой стороны, есть как минимум один человек, который знает, что я знаю. И пусть он во Франции, но когда-то же он вернется, наверное. Впрочем, есть и в России еще как минимум два человека, которые знают страшную семейную тайну и мою роль в ней. Могу ли я вмешаться? Должен ли? Тем более, что я вовсе не собирался давать толчок лишним надеждам или лишним воспоминаниям. Это и так была слишком скандальная история, дорого обошедшаяся всем, кто в ней участвовал. А ведь где-то там, на просторах России, живет некогда любимая прадедом женщина. И где-то там живет мальчик семи лет от роду. Мальчик, который является мне одновременно и сыном, и дедом. Такой вот парадокс истории. Имею ли я моральное право вторгаться в уже как-то упорядоченную жизнь Ольги Кирилловны и мальчика Михаила? Да и в жизнь уважаемого полковника Василия Петровича Мостовского, который, зная, чей это на самом деле сын, признал его своим, не доводя дело до скандала всероссийского масштаба. Возможно, после того, что я тут в этом времени уже натворил, глупо говорить о причинно-следственных связях, но как бы то ни было, мальчик Миша – мой дед, а потому… Что потому? В том-то и дело, что не знаю ответа на этот вопрос. С одной стороны, наверняка уже не будет у него впереди дед дома и всего, с чем столкнется сирота, а с другой, кто знает, как изменится ход его жизни. И имею ли я вообще касательство к его судьбе, или я тут просто инородное тело в потоке истории, и ее изменения на меня никак не влияют. Опять же, вторгаясь в их размеренную и уже как-то устроенную жизнь, Я практически со стопроцентной вероятностью подставлю их под удар, наведя на них всякого рода спецслужбы, российские и иностранные. Да и печальная участь графини Брасовой, захваченной и убитой отморозками революционерами, что называется, заставляет крепко задуматься. Однако, как бы то ни было, мальчик Миша – сын императора. Пусть даже об этом почти никто не знает. Но знаю я, знает его мать, знает полковник Мостовский – Да и сам мой спаситель и мой имперский комиссар Александр Петрович Мостовский, ныне временный поверенный в делах России во Франции, тоже знает. Могу ли я оставить все так, как есть? И не пущу ли я в лице Ольги Кирилловны в свой круг вторую графиню Брасову, которая захочет добиться своих целей, идя при этом буквально по головам? А у меня ведь есть и свои цели, и цели государства – Много «за» и много «против», много вопросов, и нет у меня ответа ни на один из них. Московская губерния. Императорская резиденция. Марфина. 29 мая 1917 года. 11 июня по старому стилю. Высочайшие аудиенция являются обязательным протокольным мероприятием для каждого министра. Вот только одни у меня появляются лишь от случая к случаю, другие же бывают каждый божий день, и я начинаю уже сомневаться в правильности идеи перебраться в Марфина, ведь я-то тут, а моим министрам и генералам приходится ездить туда-сюда. В принципе, не так и далеко от Москвы, но доклад к тому же Ники в Царское село также катились из Петрограда министры. Но чем это кончилось? Впрочем, и к товарищу Сталину катились на ближнюю дальнюю дачу, и ничего, не рухнуло государство. Ладно, подумай об этом на досуге, тем более, что доклад главы МИДа Свербеева касался весьма серьезных вещей. Дела наши были весьма непростыми, пусть и кажется академику Павлову, что у нас все в порядке, кризис миновал, и можно хорошенько поспать. Отнюдь, отнюдь. Все было сложно в Европе, не менее не просто в Америке, да и в России столько было всего, что... Разумеется, Италия приняла призыв Петена и пообещала направить свои войска для наведения порядка в Окситании, к вящему раздражению официального Лондона. Но британцам все сложнее было разрываться между фронтом, удержанием порядка на севере Франции и своими домашними проблемами. А в той же Ирландии становилось все горячее. Тем более, что самопровозглашенные власти в Дублине активно продвигали не только национально-освободительную карту, но и дополнили ее социалистической повесткой. А это производило нежелательный эффект на британские войска, брошенные на подавление восстания. Да и были в переброшенных из Франции войсках не только этнические англичане. По непроверенной информации имели уже место даже случаи перехода отдельных частей на сторону восставших так что британцам нечего было противопоставить желанию Италии погреть руки на французских проблемах, равно как и желанию Петена решить свои проблемы этими самыми итальянскими руками. Русский экспедиционный корпус, кстати, таки добрался до Орлеана, правда, лишь одним батальоном, но и этого числа пока оказалось достаточно для того, чтобы Петен распушил перья и начал активнее качать свои права в противостоянии с парламентом. Но в Руане пока еще отказываются идти на уступки, правда, подбадривать их англичанам становится все труднее. Плюс все так же непонятна ситуация в Безерте, где местные морячки бузят полным ходом. Как бы британскому флоту не пришлось еще и там вмешиваться в происходящее. Так недалеко и до аналога операции «Катапульта», когда в 1940 году моей истории англичанам пришлось внезапно атакой топить французские корабли во французских портах, дабы те не достались немцам. А вот с Америкой у нас не заладилось. И все вроде ничего, и кредиты на льготных условиях готовы предоставить, и договоры о военно-техническом сотрудничестве подписать, и даже программу «Ленд Лиза» утвердить, но... Одно маленькое такое «но». И имя ему «Польша». Вильсон требует от нас в качестве предварительного обязательного условия для старта всех этих программ официальное объявление о даровании независимости Польши. Причем на всей территории с преимущественно польским населением и с обязательным выходом к морю. Но такие условия мы пойти не могли. Не хотя Польша сейчас под немцами, но, во-первых, война когда-нибудь до закончится, а во-вторых, такое официальное объявление в ходе войны могло весьма неприятно сказаться на внутренней ситуации в самой России, которая и так очень неустойчива. Да и окраины могут воспринять это как сигнал, что пора начинать бузить, а у нас в том же Туркестане сейчас далеко не все спокойно. Да и в других местах. Финляндии, опять же. И две подготовленных немцами финских боевиков, готовых к высадке для начала национально-освободительной борьбы. Пример Ирландии очень заразителен, так что условия эти были неприемлемыми. И в нынешних условиях, и вообще. Причем требование независимости для Польши было не единственным. По существу в США сейчас шла подготовка того, что позже будет сведено в знаменитые 14 пунктов Вудро-Вильсона. Но если всякие требования, типа освобождения Бельгии или требования установления свободы судоходства на всех морях и океанах нас касались мало, а требования возврата Франции, Эльзаса и Лотарингии в нынешней ситуации выглядело неуместной шуткой, то вот пункты, в которых оговаривалась свобода судоходства через Черноморские проливы, для всех стран без исключения меня напрягали. Знаем мы это кино. И главное, с чем я не мог согласиться, так это с обязательством устранить все торговые барьеры и ограничения, обеспечив открытый рынок для товаров и капиталов любых стран мира. Формально это выдвигалось в качестве условия для заключения будущего мирного договора в Европе, но по факту мы должны были взять на себя такое обязательство по отношению к США уже сейчас. Однако принять такое означало для нас крах всего русского капитала, поскольку отечественные предприятия и денежные мешки не могли конкурировать с американскими, и обязательство этого не делать было одним из условий мирного договора, заключенного не так давно в Доме империи между властью в моем лице и крупными российскими капиталистами. В общем, не срастается. В этом мы играть не будем пока мы в не настолько отчаянном положении, чтобы соглашаться на любые условия с Вашингтона. Впрочем, и Вашингтон сейчас совсем еще не тот гегемон, которым был в моем времени. Так что официально я гневно отверг любые домогательства по данным темам. Ничего, подождем развития ситуации. К тому же в свете проблем во Франции и мятежа в Ирландии значение России в этой войне заметно возросло. И если Америка таки планирует вступить в Первую мировую, то придется им как-то с нами договариваться, а не просто диктовать условия. Хотя, разумеется, финансы империи поют романсы. Война пожирает огромное количество средств и ресурсов. Так что Маниковский меня бомбардирует разными проектами по теме, где взять денег. Так одним из проектов предполагалась отмена сухого закона, веденного Николаем с началом войны ведь эта статья доходов до войны была чуть ли не важнейшей при формировании государственного бюджета. Я повелел министру внутренних дел Анциферову подготовить свои соображения на сей счет в контексте того, насколько такой запрет или его отмена повлияет на общественный порядок в стране. И утренний его доклад меня несколько озадачил, а докладывал глава МВД следующее. Ввиду того, что под запрет попала не только водка, но и любое спиртное, включая даже пиво, потребление крепкого и прочего алкоголя, в России заметно снизилось. Но поскольку, как говорится, свято место пусто не бывает, империю захлестнула волна наркомании, в основном в виде кокаина и морфия. Особенно речь шла о Москве и Петрограде, но и в городах поменьше с этим товаром проблем особых не было. Были организованы каналы поставки крупных партий через слабо охраняемую финляндскую границу, а также, как ни странно, через линию фронта, откуда поставки шли в Ригу, Псков, Оршу и даже Кронштадт, где кокаин пользовался повышенным спросом среди матросов и прочего контингента флота. Особенной популярностью у морячков пользовался балтийский чай. Адский раствор кокаина в этиловом спирте, который запросто можно было купить на черном рынке, несмотря на сухой закон. И судя по докладу, ситуация лишь ухудшалась, поскольку война создавала все условия для процветания этого вида нелегального бизнеса, который все больше занимал ту нишу, которую ранее занимал алкоголь. В связи с этим, среди прочих мер борьбы с этим злом, МВД рекомендовало частичное смягчение сухого закона путем установления государственной монополии на спиртное и открытия некоторого количества казенных питейных заведений. У меня не было однозначного мнения на сей счет. Впрочем, я прекрасно понимал, последствия сухого закона в США, да и горбачевские эксперименты были свежи в памяти. Впрочем, судя по докладу МВД и ситуация в Российской империи была ничуть не лучше. Колоссальные деньги крутились на черном рынке, развивалась нелегальная торговля, создавались и крепли организованные преступные группы. Опять же, та же самая знаменитая американская мафия как раз и поднялась в 1920-х на этом запрете. В общем, не знаю, будем подумать. «А не хочет ли Америка у нас Польшу купить?» Свербеев запнулся на полусловие и удивленно посмотрел на меня. «Купить, государь? Ну, Аляску же они у нас купили, да и Луизиану у французов». Хм, я рассмеялся. «Ладно, Сергей Николаевич, шучу. Нам только США в Европе, да еще и на наших границах не хватало». Московская губерния. Императорская резиденция Марфина, 30 мая 1917 года. 12 июня по старому стилю. «Привезенные фотографические снимки просто поразительны. Как можно, имея перед собой такой материал, сделать так мало? Просто поразительная нерасторопность. Столько упущено возможностей. О чем вы толкуете, благоволите пояснить? Я, Ваше Величество, толкую о том, что военные просто бездарно провалили исследования». Подумать только, оказаться первыми в таком месте и толком ничего не сделать. Циолковский горячился и даже размахивал руками от возбуждения. Государь, отечественная и мировая наука просто не простят нам этого. Прошу простить, Ваше Величество, но решение об отправке экспедиции, в которую были включены только военные, было ошибочным. Ни один ученый не был включен в ее состав. Как можно проводить научные исследования без ученых? Нонсенс, нонсенс и еще раз нонсенс. Усмехаюсь. Ну, Константин Эдуардович, это была не совсем научная экспедиция, а скорее разведывательная миссия, призванная проверить сам факт взрыва, найти его место и провести первичную съемку места. И в состав экипажа дирижабля входили опытные воздушные наблюдатели, имеющие большой опыт разведки на местности. Они, знаете ли, обучены находить скрытое и замаскированное. Сделанные снимки как раз хорошо показывают вывал леса, направление падения деревьев и позволяют достаточно точно определить эпицентр воздушного взрыва. Но этого же мало. Я рад за то, что у нашей армии есть такие опытные офицеры, но, боже мой, как можно сравнивать взгляд военного разведчика и ученого-исследователя. Это просто разные типы восприятия окружающего мира. Ведь мало просто найти. Нужно еще понять, что именно, искать и где искать. Воля ваша, государь, но наука вам не простит, если в следующую экспедицию не будут включены ученые. Ученые или вы лично? Тот на мгновение запинается, но, как известно, ложная скромность чужда любому человеку науки. Разумеется, ваше величество, я буду счастлив принять участие в экспедиции такого масштаба и такого исторического значения. Судя по коллективным прошениям от Императорской академии наук, вы не единственный, кто хочет туда попасть. Причем попасть первым. К сожалению, государь, первыми туда попали военные. И ходят слухи, что они привезли не только фотографические снимки и рассказы ивенков. Качаю головой. Господин Циолковский, не пристало настоящему ученому верить всяким базарным сплетням. Подумайте здраво, что они могли там найти и тем более оттуда вывести. «На дирижабле-то?» «Все, что угодно, Ваше Величество!» Ученый был крайне серьезен. Он же мечтатель, прости Господи. Верит во всякую ахинею, лишь бы она приближала его к осуществлению этой самой мечты. Хорошо хоть не просят допустить его в Сухаревскую башню. Закругляю, как мне казалось, тему. Ну, с учетом того, что место катастрофы найдено... Я думаю, что вопрос подготовки новой экспедиции может быть рассмотрен в установленном порядке. Ага, сейчас. Ну, Ваше Величество, экспедицию нужно сформировать и отправить в самые кратчайшие сроки. Удивленно смотрю на Циолковского. Чем вызвана подобная спешка? Ваше Величество, уже лето начинается. Исследовательский сезон в тех местностях очень короткий. Скоро осень, а там уж и зима. Мы можем не успеть в этом году найти образцы и доказательства внеземного происхождения взорвавшегося объекта». «Возражаю. Но помилуйте, господин Селковский, катастрофа случилась целых 9 лет назад. Что может измениться от еще одного года? К следующей весне мы подготовим серьезную экспедицию, и она будет иметь достаточно времени и средств для успеха своей миссии». «Еще одна зима может уничтожить последние следы». Такое небрежение возможностями для исследований просто преступление перед наукой. Ученый горячо меня убеждал. Я вяло отбивался. Нет, сегодня он меня не уговорит. Может, позже? Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 2 июня 1917 года. 15 июня по старому стилю. Мне редко удается всласть почитать газеты. Как правило, у меня на это прозаически не хватает времени, хотя выжимки и цитаты основных российских и мировых изданий, сопровождаемые аналитической запиской, ложатся мне на стол ежедневно. Но сегодня я листал сами газеты и с неподдельным интересом их изучал. Несколько дней минуло с момента, как газеты мира вышли с фотографиями с места катастрофы над подкаменной Тунгуской. Если наше Министерство информации и наш официальный рупор РОВСТА были скупы на комментарии, давая лишь голый фактаж, то остальные газеты уже не ограничивали себя сухим официозом, опускались в пространные рассуждения о том, что бы это такое могло быть. И тут же фантазия была безгранична. Причем, если одни издания поприличнее старались брать комментарии у всякого рода серьезных специалистов из Императорской академии наук, то «желтые листки» попроще традиционно не брезговали привлекать в качестве экспертов всякого рода популяризаторов науки и просто откровенных шарлатанов. Причем грешили этим и российские газеты, вроде печально известной «Копейки» и их зарубежные собратья по «желтостраничному мастерству». Впрочем, и серьезные издания уделяли этой теме немало внимания. Стали вспоминать мифические марсианские каналы, смены сезонов и таяние полярных шапок на Красной планете. Множество других примет и признаков того, что соседний мир обитаем. Вечерние же газеты, опережая друг друга, начали выискивать всех, кто хоть что-то или когда-то писал о Марсе, марсианах или хотя бы жителях Меркурия. Причем, как обычно это бывает, в погоне за сенсацией и желая подольше быть на гремне информационной волны, старались находить тех, кто говорил то, что хотела услышать публика, игнорируя тех, кто выражал сомнения в самой возможности их существования. Много шума наделали эмпирические проекции, случившегося над подкаменной тунгуской на другую местность, как правило, сильно заселенную – Лондон, Париж, Рим, Берлин, Нью-Йорк. Ужасающие цифры дополнялись не менее жуткими рисунками, которые спешно клепали художественные отделы ведущих газет. Особенно американских, где данную тему решили взять на вооружение сторонники изоляционизма, вставляющие палки в колеса президенту Вильсону в деле вступления США в войну. Профессионально отличились журналисты, оперативно взявшие интервью у Герберта Уэльса, который подтвердил нашу с ним переписку относительно угрозы из космоса и возможной обитаемости Марса. Более того, писатель утверждал, что именно наша с ним серьезная озабоченность и стала причиной столь спешной отправки дирижабля с экспедицией, которая подтвердила – угроза из космоса существует. Нет, разумеется, космическая тема не могла вытеснить тему войны и мира. Но общество, уставшее от бесконечных битв и потрясений, с готовностью упустилось в обсуждение новомодной марсианской угрозы. Пусть и с ироничной улыбкой, пусть потрунивая друг над другом, пусть во всем этом было больше нарочитой театральности, но разговоры о Марсе на короткий срок стали такими же приличными, как разговоры о погоде или видах на урожай. И, разумеется, главным выгодоприобретателем от всей этой шумихи стал Герберт Уэльс. Роман «Война миров», которого расхватывался словно горячие пирожки, а типография, отодвинув другие заказы, срочно печатали дополнительные тиражи книги. Главным, не считая меня, пусть формируется мнение. Россия и ее император заняты черти чем, и помыслы их далеки от земли и ее дел. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 2 июня 1917 года. 15 июня по старому стилю. Сегодня утром бригада генерала Марушевского пересекла французскую границу и вместе с итальянским экспедиционным корпусом вступила в Ниццу. В каком состоянии итальянский корпус? Генерал Полицин красноречиво вздохнул. «Весьма трудно, Ваше Величество, оценивать их боеспособность. Против реального противника они вряд ли чего-то стоят, но против революционных шаек Окситании могут и достичь определенного успеха». Как мы все понимаем, успех возможен только за счет дисциплины, а у так называемых революционных отрядов дисциплины нет вовсе. Армия, которая воспринимает решения и назначает командиров на митингах, не является военной силой ни в каком понимании – Так что силы итальянской королевской армии наконец-то нашли тех, кого им по силам бить. В последних словах сквозила неприкрытая ирония. Уточняю. Какова численность войск, которые сможет Рим направить на юг Франции для полицейской миссии? Пока заявлено о двух дивизиях, государь, но это отнюдь не полнокровные дивизии, а скорее громкое название – Вряд ли их численность значительно превышает численность пары-тройки запасных полков, но итальянское военное министерство обещает еще как минимум столько же войск изыскать в течение ближайших двух-трех недель. Зная их, я бы ориентировался на 2-3 месяца. Вижу, что вы не очень высокого мнения о наших союзниках. Военный министр кивнул. Да, Ваше Величество, мне приходилось с ними сталкиваться и в лагере, и в условиях фронта. Отсутствие порядка и дисциплины – вот основной бич итальянской армии. Уверен, что если, или не дай бог, когда за них возьмутся германцы, то доблестные наследники Древнего Рима просто побегут. А вы уверены, что наши не побегут? Не уверен. Полицин признал очевидное. Но с итальянцами я уверен категорически. Они побегут вне всякого сомнения. Поэтому использование их в полицейских миссиях – самый разумный шаг. К тому же у римских элит, включая самого короля, в сложившихся обстоятельствах основные аппетиты переключились на Францию, а точнее на бывшие итальянские земли, такие как Ницца, Савоя, Корсика. Франция ныне слаба, так почему бы и не вернуть свое? Я обратился к Свербееву. Кстати, о Франции. Как там выехала делегация из Орлеана в Брест? Тот встал и склонил голову. Да, Ваше Величество, равно как по имеющимся сведениям, свою делегацию отправили из Руана. После утренней новости об отставке Бриана и об утверждении во главе Временного правительства маршала Леоте, я с достаточным оптимизмом смотрю на перспективу переговоров в Бресте. Во-первых, Леоте известен своими монархическими убеждениями, что создает определенные предпосылки для единения с Орлеаном. А во-вторых, судя по отставке Бриана, британцы явно смирились с необходимостью уступок в этом вопросе, поскольку все большее количество войск требуется в Ирландии. И пусть из Европы англичане массово еще не уходят, но рассчитывать на пополнение из метрополии они явно уже не могут. Тем более, что идут сообщения о том, что отмечены случаи братании между британскими войсками и так называемой революционной армией коммуны. Полицинс похватился и, встав, извинился. Прошу простить ваше императорское величество за реплику. Я поглядел на министра, но промолчал. Тот все понял и вновь повторил: "Виноват". Киваю. Затем уточняю Свербеева: "Когда начинаются переговоры в Бресте, государь? Насколько мне известно, на послезавтра намечено начало предварительных консультаций." Но события вполне могут и ускориться, все зависит от внешних факторов. Подвожу итог. Что ж, господа, остается надеяться на то, что компромисс будет достигнут, и будущая французская королевская армия сможет удержать Западный фронт. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 3 июня 1917 года. 16 июня по старому стилю. «Я слушал доклад генерала Кованько. Да, явно засиделся Александр Матвеевич в своей гатчинской офицерской авиашколе. Кипучая энергия так и прет у человека. Да и дело, что я ему поручил явно близко его внутреннему миру провести ревизию и подготовить предложения по применению имеющихся в стране дирижаблей, так сказать, в интересах народного хозяйства». Опыт мировой войны ясно доказал бесперспективность применения дирижаблей в боевых условиях. Эффективное противодействие зенитной артиллерии и применение противникам истребительной авиации, обладающей лучшими летно-техническими характеристиками и несравнимо лучшей маневренностью, резко ограничили возможность использования дирижаблей для участия в боевых действиях, как в воздухе, так и для проведения бомбометания. Тем более, что речь идет об имевшихся в России аппаратах, которые устарели и серьезно устарели еще до начала Великой войны. Опыт применения более современных аппаратов в иностранных армиях подтверждает, что сфера боевого применения дирижаблей в существующих условиях на фронте крайне ограничена, поскольку относительно прицельное бомбометание – может быть осуществлено лишь по объектам масштаба города или крупного железнодорожного узла, да и то лишь ночью. Недостаточный потолок подъема машины делает ее легкой мишенью, что затрудняет применение данного типа летательных аппаратов даже для задач наблюдения и разведки. Сложившееся положение дел, а также ограничения, наложенные покойным шефом ИВВФ, великим князем Александром Михайловичем, запретившим отпуск водорода для заполнения баллонов, привели к практически полному снятию дирижаблей с боевых задач в период 1915-1916 годов. Часть из них была разработана, часть находится в консервации – В строю на данный момент остаются гигант, который сейчас проходит текущий ремонт и осмотр после возвращения из экспедиции на подкаменную Тунгуску, лебедь, учебные дирижабли «Сокол», «Чайка» и «Коршун», а также воздушный корабль «Копчик», который ограниченно применяется во Владивостоке для морской разведки. Также в распоряжении Черноморского флота имеются поставленные из Великобритании дирижабли типа «Костал», нареченные в России Черноморами с номерами от 1 до 4. -го. Данные аппараты зарекомендовали себя крайне плохо, отмечены постоянные поломки двигателей и регулярные аварии, в результате чего первые три Черномора были разобраны, а четвертый приказом командующего Черноморским флотом «Колчака» был сдан на склад порта без сборки. Стоит отметить, что дирижабли Колстол снят из производства и с вооружения британского флота как явно устаревшие. Им на смену пришли аппараты типа си Star. По одной причине дальнейшая сборка дирижаблей типа «Черномор» представляется нецелесообразной. Кроме того, на складах морского министерства хранится в разобранном виде аппарат «Голубь». Генерал кашлянул и продолжил. В ангарах ИВВФ хранятся на консервации разобранные ранее дирижабли «Буревестник», «Астра», «Кречет», «Ястреб», «Гриф» и «Беркут». Дирижабль «Астра» в настоящее время восстанавливается специалистами Гатчинской офицерской авиашколы. Исходя из возможных задач по обеспечению воздушного сообщения между Центральной Россией и удаленными районами Сибири, в частности, в деле обеспечения деятельности исследовательских и геологических экспедиций, Данный аппарат считаю перспективным, поскольку он может нести полезную нагрузку в 338 пудов, с дальностью полета в 850 верст, развивая при этом скорость до 55 верст за один час. Может принять на борт до 12 пассажиров. Оснащен радиостанцией с дальностью сигнала в 330 верст. Кованько передал мне фотографии и бумагу с характеристиками сего чуда. Затем командующий дивизией достал еще один документ. Однако, государь, я хотел бы обратить внимание на фактически замороженные работы по сборке новейшего российского дирижабля «Воздушный крейсер». Данный аппарат создается на Ижорском заводе и должен был быть сдан в середине прошлого года. Однако военное министерство, придя к выводу о бесперспективности боевого применения дирижаблей, остановило финансирование проекта. Машина была законсервирована. Характеристики данного воздушного корабля превосходят все, что имеется сейчас в нашем распоряжении, включая действующий дирижабль-гигант. Так, расчетная скорость аппарата должна составить порядка 100 верст в час при дальности полета в 25 3.000 тысячи верст и грузоподъемностью порядка 500 пудов. Изучаю новую порцию фотоснимков и чертежей. Киваю. «У этого дирижабля есть еще одно весомое преимущество, Александр Матвеевич. Он создан в России, на нашем заводе из отечественных материалов». «Точно так, государь. Во всем, кроме двигателей, это отечественная машина». «Хорошо, генерал, я вас понял. Оставляйте ваши бумаги, я их изучу позднее более предметно». «Благодарю вас, Ваше Императорское Величество». «Что ж, будем думать». «Слишком много задач по исследованию Сибири, слишком многого мы хотим от геологической науки в ближайшие годы, слишком нужны нам всяческие полезные ископаемые и слишком много хлама пылится на военных складах безо всякой на то пользы, а заодно и марсианскую легенду нужно подкармливать». Текст Виталия Сергеева Речь Владимира Ильича Ульянова «Ленина» на Международном революционном социалистическом конгрессе, учредительном конгрессе революционного коммунистического интернационала. Париж, 16 июня 1917 года. Перевод с французского. Товарищи, пролетарская революция, новая коммуна, о необходимости которой все время говорили социалисты-интернационалисты, совершилась. Аплодисменты. Как и 46 лет назад, знамя революции подняла коммуна Парижа. И если первая коммуна возникла стихийно, ее никто не предсказывал и сознательно, и планомерно не подготавливал, то новая коммуна подготовлена не только ходом истории, бестолковой, бессмысленной и жестокой мировой империалистической бойней, повлекшей голод, безработицу среди пролетариата и разорение среди мелкой буржуазии негодование массы против высших классов и против начальства, проявившего полную неспособность править. Новая коммуна создана трудом сотен тысяч революционеров и социалистов, предупреждавших о ее приближении и сознательно готовившихся к ее победе. Если первая коммуна была высшим пиком революционной борьбы, то наша новая коммуна знаменует только начало революционного подъема. Русскому пролетариату выпала на долю великая честь начать ряд революций с объективной неизбежностью порожденных империалистической войной. В марте восстал Петроград. Нам абсолютно чужда мысль считать русский пролетариат избранным революционным пролетариатом среди рабочих других стран. Он слаб. А Россия – страна патриархальная и крестьянская. Для победоносной социальной революции нужно наличие по крайней мере двух условий высокое развитие производительных сил и подготовленность пролетариата. Этих условий в России нет. Потому и удалось так быстро подавить реакционному режиму Мишки Романова стихийные выступления масс в столицах. Россия к социалистической революции не готова, но к ней готова Европа. Здесь есть и подготовленный пролетариат, и самые передовые производительные силы. В авангарде этой борьбы сегодня встала Парижская коммуна – Но это только начало нашей борьбы. Даже французский пролетариат не может одними своими силами победоносно завершить социалистическую революцию. Но он может придать социалистической революции такой размах, который создаст наилучшие условия для нее, который в известном смысле начнет ее. Он может облегчить обстановку для вступления в решительные битвы своего главного, самого надежного сотрудника европейского и американского социалистического пролетариата. Аплодисменты. Пусть маловеры предаются отчаянию по поводу временной победы в европейском социализме, таких отвратительных лакеев империалистской буржуазии, как Шейдеманы, Легины, Давида и Ко в Германии. Самба, Гет, Ринадель и Ко во Франции. Фабианцы и лабуристы в Англии. Мы твердо убеждены, что эту грязную пену на всемирном рабочем движении сметут быстро волны революции. Аплодисменты. Восстала Ирландия, волнуется Венгрия, протестует Швейцария, В Германии уже кипит настроение пролетарской массы, которая так много дала человечеству и социализму своей упорной, настойчивой, выдержанной организационной работой в течение долгих десятилетий европейского затишья. 1871-1914 годов. Будущее германского социализма представляют не изменники Шейдеманы, Легины, Давида и Ко и не такие колеблющиеся, придавленные рутиной мирного периода политики, как Гаазы, Каутский и им подобные. Это будущее принадлежит тому направлению Карла Либкнехта, которое создало группу Спартакуса, которое вело пропаганду в Бременской «Arbiter политик Немецкий пролетариат – вернейший, надежнейший союзник французской и всемирной пролетарской революции. Одобрительный гул в зале. Объективные условия империалистской войны служат порукой в том, что революция не ограничится первым этапом национальной революции, что революция не ограничится Францией. Она поглотит всю Европу. На штыках революционного пролетариата она придет в Россию и переплывет океан. Аплодисменты. Когда наша партия, выставив в ноябре 1914 -го годов лозунг превращения империалистской войны в гражданскую войну, угнетенных против угнетателей за социализм», этот лозунг был встречен враждой и злобными насмешками социал-патриотов, недоверчиво-скептическим, бесхарактерно-выжидательным молчанием СД-центра. Немецкий социал-шовинист, социал-империалист Давид назвал его «сумасшедшим» а представителю русского и англо-французского социал-шовинизма «социализма на словах империализма на деле». Господин Плеханов назвал его «грезофарсом». А представители центра отделывались молчанием или пошлыми шуточками по поводу этой прямой линии, проведенной в безвоздушном пространстве. Теперь, после весны 1917 года, только слепой может не видеть, что этот лозунг верен, Буржуазия воюющих стран первой поняла это. Вслед за русским тираном она обратила под лицемерным прикрытием «ста дней для мира» штыки против пролетариев собственных стран. Превращение империалистской войны в гражданскую становится фактом. И не мы, не социалисты и пролетарии начали эту войну. Гул в зале. Правительству коммуны важно сейчас не только решить насущные чаяния масс. Жизненно необходимо лишить всяческой поддержки самозванные правительства Бриана и Петена. У революционной Франции одно законное правительство. Это народное правительство Парижской коммуны. Аплодисменты. Нам, собравшимся здесь, социалистам и революционерам всех стран, нужно стать опорой, вестниками новой коммуны, создать боевую партию социалистической революции. Бурные аплодисменты. Я убежден, что пролетариат западноевропейских стран поможет нам довести дело социализма до полной и прочной победы. Да здравствует революционная коммуна Парижа! Аплодисменты. Да здравствует всемирная социалистическая революция! Бурные аплодисменты. Да здравствует коммунистическое будущее всего человечества! Бурные продолжительные аплодисменты. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 4 июня 1917 года. 17 июня по старому стилю. «Ваше Величество!» Поднимаю голову. Полковник Качалов докладывает. «Государь! Срочная депеша от министра иностранных дел господина Свербеева!» «Опять что-то случилось. Читаю». «Ваше Императорское Величество!» Только что нами получено известие – Германия признала Парижское правительство народной обороны единственной законной властью Франции. Париж и Берлин уже заявили об отправке делегации для проведения мирных переговоров в Компьен. Верный Вашему Величеству Свербеев, министр, действительный тайный советник.